Глава 12. Час ночи. Йог Фредерсон подошел к дому своей матери. Дом был крестьянский, в два этажа, крытый соломой, под сенью орешины, и стоял он на плоской крыше огромного каменного здания неподалеку от собора. Садик, полный лилии и мальф, горошка, маков и настурций, скромно ютился у стен домика. У матери Йоха Фредерсона был лишь один сын, и она любила его всем сердцем. Но владыка великого метрополиса, владыка города машин, мозг новой Вавилонской башни сделался ей чужим, и она питала к нему враждебность. Как-то раз ей пришлось видеть — Как одна из титанических машин Йоха Фредерсона крушила людей, словно трухлявую древесину. Она взмолилась Господу, но он не услышал ее. Она рухнула на наземь и больше не встала. Живыми остались только голова до да руки. Тело парализовало. Но глаза ее полыхали силой целого войска. Мать противилась сыну и его делу. Но он не покидал ее, насильно заставлял быть рядом. Когда она гневно поклялась, что до последнего дня будет жить в своем доме, под соломенной крышей, под сенью орешины, он перенес дом и орешину, и пестроцветный летний сад на плоскую крышу каменного исполина, воздвигнутого меж собором и новой Вавилонской башней. Орешина целый год болела, потом зазеленела вновь. Чудо красоты — цветущий сад вокруг домика. И Йох Фредерсон всегда приходил сюда бессонными ночами и в недобрые дни. Как обычно, он нашел мать в широком, мягком кресле у открытого окна. На недвижных коленях — теплый плед. На наклонном столике перед нею — толстая Библия. В красивых старческих руках — изящное ажурное шитьё которым она занималась. И, как обычно, с его появлением она молча отложила тонкое рукоделие и крепко сплела руки на коленях, словно собирая в кулак всю свою волю и все помыслы для тех коротких минут, когда великий сын находился при ней. Руки они друг другу не подали. Этого не случалось уже давно. «Как ты, матушка?» — спросил Йох Фредерсон. Она посмотрела на него. Глаза полыхали силой небесного воинства. Спросила. «Что тебе нужно, Йох?» Он сел напротив, уткнулся лбом в ладони. Не было в Великом Метрополисе, да и нигде на свете человека, который мог бы похвастать, что хоть раз видел Йоха Фредерсона с опущенной головой. «Мне нужен твой совет, матушка». — сказал он, глядя в пол. Взгляд матери покоился на его волосах. — Могу ли я дать тебе совет, Йох? Ты выбрал путь, каким я не могла последовать за тобою. Ни умом, ни сердцем — это уж точно. Теперь ты настолько далек, что мой голос более до тебя не достигнет. А если бы и достиг, Йох, «Разве ты послушаешь меня, если я скажу, поверни обратно?» «Ты не сделал этого тогда и не сделаешь сегодня. Вдобавок уже случилось слишком много такого, чего никак не воротишь Ты слишком виноват перед многими, Йох, и не раскаиваешься, а полагаешь себя правым. Как же я могу дать тебе совет? — Речь о Фредере, матушка. — О Фредере? — Да. — Что стряслось с Фредером? Йох Фредерсон ответил не сразу. Руки матери заметно дрожали, и когда йог Фредерсон поднял взгляд, от него это не укрылось. Но он по-прежнему сидел, уткнувшись лбом в ладони. — Я пришел к тебе, матушка, потому что хель нет в живых. Из-за чего она умерла? Знаю. Из-за меня. Ты часто и без обиняков говорила мне об этом, матушка. Говорила, что я наливал кипящее вино в хрустальный сосуд. И прекрасный сосуд не мог не треснуть. Но я не жалею, матушка. Нет, не жалею. Ведь Хель была моя. И от того умерла. «Да, не станя на моей, наверное, жила бы до сих пор. Оно и лучше, что умерла». «Да, Йох, она умерла, и Фредер — ее сын». «Что ты хочешь этим сказать, матушка? Ты знаешь не хуже меня, Йох, иначе, пожалуй, не пришел бы ко мне сегодня». Йох Фредерсон молчал. В открытое окно долетал шелест орешника задумчивый, берущий за душу. "Фредер часто заходит к тебе, матушка, верно?" спросил Йок Фредерсон. "А? «Да. Ищет у тебя поддержки против меня?" "Наверное, она необходима ему", Йок молчание. Потом Йок Фредерсон поднял голову. Глаза его словно окропила пурпуром. "Я «Потерял Хель, матушка», — сказал он. «Но никак не могу потерять Фредера». «Ты что же? Боишься его потерять?» «Да». «В таком случае удивительно», — заметила старая женщина, «что Фредер не пришел ко мне прежде тебя». «Он тяжко болен, матушка». Старушка шевельнулась, будто хотела встать. Глаза Архангела блеснули гневом. «Недавно, когда навещал меня, — заметила она, — он был здоровеханник, как дерево в цвету. Что с ним приключилось?» Йох Фредерсон встал, несколько раз прошелся по комнате. Казалось, аромат цветов, струившийся в окно из сада, причинял ему боль, от которой его лоб избороздили морщины. «Не знаю», — вдруг сказал он без всякого перехода как эта девушка сумела войти в его жизнь. Не знаю, как она получила такую огромную власть над ним, но я своими ушами слышал, как он сказал ей. «У моего отца больше нет сына, Мария». «Фредер никогда не лжет, Йох. Значит, ты уже потерял его?» Йох Фредерсон не ответил. Он думал о Ротунге. Тот сказал ему те же слова. «Ты пришел ко мне ради этого, Йох?» — спросила мать. «Тогда мог бы и не трудиться. Фредер сын Хель, да. А значит, у него мягкое сердце. Но он и твой сын, Йох. А значит, голова у него стальная». Тебе ли не знать, ёх, какое упорство может проявить мужчина, чтобы получить жеванную женщину? Это несравнимо, матушка. Фредер еще почти мальчик. Когда добился Хель, я был мужчиной и знал, что делаю. Хель была мне нужнее воздуха для дыхания. Я не мог без Хель, матушка. Вырвал бы ее из объятий самого бога. Бог ты ничего отобрать не можешь, Йох, только у людей. И ты отбирал. Ты виноват, Йох, виноват перед своим другом. Ведь Хель любила Ротванга, а ты принудил ее. Когда умирала, она любила меня, матушка. Да, когда поняла, что ты тоже человек». Когда ты бился головой, опал и звал ее. Но ты вправду веришь, Йох, что одна эта улыбка в смертный час оправдывает все, из-за чего она умерла подле тебя? Оставь мне эту веру, матушка. Суеверие. Йох Фредерсон посмотрел на мать. Хотел бы я знать, — сказал он с грустью. Чем ты питаешь свою жестокость ко мне, матушка? Страхом за тебя, Йох. Собственным страхом. Тебе незачем бояться за меня, матушка. О, есть зачем, Йох. Есть. Твоя вина идет за тобой, как хорошая собака по следу. Она не теряет твой след, Йох. Всегда у тебя за спиной. Друг безоружен перед другом. Нет у него щита на груди. Нет доспехов, защищающих сердце. Друг, верящий другу, беззащитен. Ты предал беззащитного, Йох. Я заплатил за эту провинность, матушка. Хель умерла. Теперь у меня есть только Фредер. Ее наследие. И наследие Хель я не отдам. «Я пришел просить тебя, матушка, помоги мне вернуть Фредера». Глаза старой женщины, обращенные к нему, сияли. «Что ты ответил мне, Йох, когда я хотела остановить тебя на пути к Хель?» «Не помню. Зато я помню, Йох. Каждый слог помню. Ты сказал...» «Я не слышу ни одного сказанного тобой слова. Я слышу только одно — Хель. Пусть меня слепят, я все равно буду видеть Хель. Пусть меня парализуют, я и на непослушных ногах все равно найду дорогу к Хель. Фредер твой сын. Как по-твоему, Йох?» — Что он ответит, если я скажу, оставь девушку, которую любишь? Йох Фредерсон молчал. — Берегись, Йох! — воскликнула старуха-мать. — Мне известно, что значит, когда твои глаза становятся холодны, как сейчас, и когда ты бледнеешь, как камень стен. Ты забыл, что любящие священны, хотя они и заблуждаются, Йох, «Даже заблуждение их священно. Даже если они безрассудны, Йох, безрассудство их священно. Ведь там, где любящий сад — Господень, и никто не вправе изгонять их оттуда. Даже Бог — только их собственная вина». «Я должен вернуть себе сына», — сказал Йох Фредерсон и надеялся, что ты мне поможешь, и, конечно же, ты — самое мягкое средство, какое я мог выбрать. Но ты не желаешь. Придется мне искать иные средства. Фредер болен, как ты говоришь. Он поправится. Значит, ты намерен продолжить свой путь. Да. Думаю, Йох, Хель заплакала бы, услышав тебя. «Может быть, но Хель мертва». «Что ж, тогда подойди ко мне, Йох. Хочу дать тебе напутствие, которое ты забыть не сможешь. Его легко запомнить». Йох Фредерсон помедлил, но все-таки подошел к матери. Она положила руку на Библию, что лежала перед ней, указала пальцем. Йох Фредерсон прочитал. Что посеет человек, то и пожнет. Послание к Галатам, глава 6, стих 7. Йох Фредерсон отвернулся, прошёл по комнате. Мать неотрывно смотрела на него. И когда он вдруг обернулся, неожиданно, с резким словом на губах, их взгляды встретились. Мать уже не могла спрятать глаза, да и не хотела. И в их омытой слезами глубине открылась такая всемогущая любовь, такая всепоглощающая, что Йоху Фредерсону показалось, будто он видит свою мать впервые. Оба долго смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Потом он шагнул к матери. — Я пойду, матушка, и, наверное, никогда больше к тебе не приду. Она не ответила. Йох Фредерсон хотел было протянуть ей руку, но рука, едва поднявшись, опустилась. «По ком ты плачешь, матушка?» — спросил он. «По Фредеру или по мне?» «По вам обоим», — сказала мать. «По вам обоим, Йох». Он стоял молча. Переполнявшие сердце противоречивые чувства отражались на лице. Потом, уже не глядя на мать, отвернулся и вышел из дома, над которым шумела орешина.